Часть пятая. Русалка в шатре. Глава тридцать девятая. Умопомрачительные уроды. Все аттракционы по двадцать пять центов, а у лампёшки в кармане как раз спрятан четвертак, тот, что дала ей Марта. Она могла бы прокатиться на колесе обозрения или покачаться на бешеных качелях, или могла бы разок побороться с силачом в полосатой майке, который, похоже, зол на весь мир. Нет уж спасибо! — Можно купить одну сосиску с квашеной капустой или один раз стрельнуть в тире и выиграть бутылек похучей воды или букет бумажных роз. Или можно выпить глоток чудо-масла, которое помогает от любых хворей. Но лампёшка давно придумала, на что потратит четвертак. Среди развлекающейся толпы и разлетающихся пивных брызг она уже высмотрела лоток, где продают сахарную вату. Она купит один моток и, аккуратно завернув в бумагу, Отнесет рыбу. Сюрприз! Он в последнее время такой бледный, изможденный. Глядишь, немного воспрянет. Но сперва можно чуток поглазеть вокруг. Тут столько всего. Сквозь облака пробился водянистый солнечный свет и раскрасил воздух. Небо заиграло фиолетовым, зеленым, золотым. Ее рука больше не болит. А сегодня или завтра, самое позднее послезавтра, отец прочтет письмо и подумает о ней. «Дорогой папа», — написала она, — «как твои дела?» «Мои? Хорошо. Я тебя вижу из окна дома, где теперь живу. Помаши мне разок. Не забывай кушать, я вернусь в следующий выходной». Лампёшка улыбается и засовывает руку поглубже в карманы нового платья. Какое же это волшебство — уметь писать! Ярмарочный люд визжит и веселится, стайки детей перебегают от одного аттракциона к другому. Гляди, вон там! И там! А это видали? Ну и хорошо, никто не обращает на Лампёшку внимания, все глазеют на парад Оле, рассекающий толпу. Клоуны в полосатых костюмах и на ходулях тянут за собой белых собачонок. Жонглёры подбрасывают в воздух всё, что только можно. Ножницы, бутылки, апельсины, кроликов. Акробаты раскачивают друг друга на плечах, раскинув руки и размахивая флажками. Огнеглотатели дышат пламенем, а за ними... «Вон! Вон он! Слон!» «Неужто слон?» «Такое нельзя пропустить», — думает лампёшка. Она забирается на бочку и смотрит поверх голов. Точно, вон он. Выходит из-за шатра, помахивая хоботом. Но внезапно она замечает кое-что еще. Глаза рыба. Глаза рыба? Этого не может быть. Но вот они. Та же форма, тот же цвет, глаза из которых струится золото. Они не настоящие, нарисованы на афишу у одного из шатров, что стоит по ту сторону от процессии циркачей. Лампёшка спрыгивает с бочки и пробирается сквозь лес ног. Мимо огнеглотателей и клоунов проталкивается между разгоряченными пьяными телами, перепрыгивает через валяющегося на земле бедолагу, то ли спящего, то ли побитого. И вот она у входа. ные уроды!» Медленно читает она желтые, черные и алые буквы на афише. Под надписью изображены толстая бородатая женщина, карлик с большой головой и женщина с глазами рыба. Вихрь зеленых волос, рыбий хвост, русалка. В самом деле шная. Неужто она внутри? В будке у входа сидит толстяк, и, подперев голову ладонями, хрипло и равнодушно выкрикивает. «Уроды и чудища! Всего четвертак! Диковинные уроды! Спешите видеть!» У него странные глаз и огромные, сплошь покрытые татуировками руки. «Заходите подивиться забавами матери природы. Дама с бородой, сиамские близнецы с двумя головами. Да-да, из далекой России. Женщина, выловленная из моря. пальцев в воду не совать. Всего четвертак». Лампёшка дотрагивается до монетки в кармане. «Что же делать? А как же Внутри глазам сперва приходится привыкнуть к полумраку. Между нишами, подсвеченными маленькими лампами, проложена дорожка из парусины. В шатре больше никого нет, все смотрят парад. Снаружи доносятся крики и звуки фанфар. В первой нише стоит клетка. В ней на табуретке сидит женщина в костюме из перьев. Она маленькая, как ребенок, но старая и почти лысая. Ее черные глаза-бусинки устремлены прямо на лампешку. «Здравствуйте» шепчет лампёшка. «Здравствуй, девочка!» Голос у женщины высокий, пронзительный. «Не робей, смотри себе на здоровье! Для того я тут и сижу!» э, я ищу русалку!» Смущённо отвечает лампёшка. «А, русалку! По коридору налево в аквариуме у задней стены. Но смотреть там особо не на что, да и беседу она поддержать не может, в отличие от меня. Я с удовольствием. А хочешь, могу песенку насвистеть?» «Нет, спасибо!» Благодарит ее лампешка и быстрым шагом идет дальше, мимо следующей ниши, где в кресле тихонько похрапывает дама с бородой. Кого-то она лампешке напоминает, но кого... Девочка крадется на цыпочках, чтобы не разбудить женщину, но та внезапно открывает глаза и устремляет на нее внимательный взгляд. Она встает и как будто хочет что-то сказать, но лампешка идет дальше, мимо печального темнокожего человека, такого высокого, что он достает головой до потолка, мимо двух старушек, у которых одно тело и одна пара ног на двоих, мимо мохнатого существа, что-то строчащего за небольшим бюро. Ей неловко, словно она тут нагишом. Все эти создания сами ее рассматривают. Рыб тоже мог здесь оказаться, думает лампешка. Сидел бы целыми днями, а на него бы все пялились. От этой мысли ее захлестывает гнев. К рыбу просто нужно привыкнуть. Тогда он больше не кажется страшным и только совсем чуть-чуть странным. Она ведь смогла к нему привыкнуть. Но в этот шатер заходят не за тем, чтобы привыкать, а за тем, чтобы пугаться. Взвизгнуть. Ай! И до свидания. «Ай!» — пугается лампёшка. За углом стоит большеголовый карлик, он не в клетке. Курит самокрутки и хмурится. «Тут глазеть не на что, у меня перекур. Давай, проходи дальше». «Э, -э мистер, я русалку ищу». Карлик показывает себе через плечо. «Да вот она, приятного просмотра», — говорит он и затягивается. Аквариум в глубине шатра обрамлён жутковатыми картинами, намалёванными на деревянных щитах. Русалки с острыми зубами и изогнутыми хвостами сражаются с гигантскими рыбинами. Они вонзают в рыбьи тела трезубцы, из ран хлещет кровь. Золотые глаза устрашающе блестят, чешуя искрится. В стеклянном баке, полном воды, покачивается какая-то фигура. Вода грязная и зеленоватая, почти ничего не видно. Но ясно, что у фигур есть хвост и зеленые волосы. Или это водоросли колышутся. Кожа у существа серая, хвост покрыт мелкими водорослями и морскими желудями, подобно обломкам дерева, давно гниющим в воде. И пахнет здесь гнилью. Лампёшка подходит поближе, чтобы разглядеть лицо русалки. Та еле помещается в бак. Ей почти негде поплавать или распрямить хвост. Девочке не терпится уйти из этого гнетущего унылого места. К тому же здесь противно пахнет. Но она делает глубокий вдох ртом и подходит поближе. Русалка не шевелится. Лампёшка прикладывает руку к стеклу. «Ну же, обернись», — думает она. «Мне надо знать для рыба». «Эй, ты просыпайся! У тебя гости!» Лампёшка испуганно вздрагивает. У неё за спиной стоит карлик, руки в боки. Русалка тоже вздрагивает. Резко взмахнув хвостом, она оборачивается. Из бака выплескивается вода. Лицо русалки совсем близко к стеклу, и она свирепо смотрит на лампёшку так же, как иногда смотрит на нее рыб. И правда, глаза у них одинаковые.